Аристиц справедливый. Фемистокл и повсаний погибли, потому что нарушили закон и меру греческой жизни. О них вспоминали с уважением, но и с тревогой. А рядом с ними в числе основателей греческого могущества стоял третий, живое воплощение закона и меры. Это был Афининин Аристиц справедливый, и о нем вспоминали только с восхищением. Он был чуть старше Фемистокла. с Они спорили друг с другом в народном собрании. Фемистокл требовал, чтобы государство опиралось на флот и заботилось о городских бедняках, сидевших на веслах. Аристит, чтобы опиралось на войско и заботилось о зажиточных крестьянах, носящих панцири. Вражда двух вождей была такая, что Аристит говорил, «Лучше всего бы Афининым взять да бросить в пропасть и меня, и Фемистокла. Дело дошло до астракизма. Это было за несколько лет до нашествия Ксеркса. Во время голосования к Аристиду подошел незнакомый мужик с черепком. «Я неграмотный, напиши здесь имя за меня». «Какое?» «Пиши. Аристид. А ты его знаешь?» «Нет, но больно уж надоело все время о нем слышать». «Справедливый да справедливый». Аристид взял черепок и твердой рукой написал свое имя. Когда подсчитали голоса, Аристиду выпало уходить в изгнание. Уходя, он сказал: "Пусть не придет такой тяжелый час, чтобы афиняне вспомнили обо мне". Тяжелый час пришел. В год нашествия Аристид был вызван из изгнания, бился при Соломине и командовал афинянами при Платее. Вражда с Фемистоклом этому не мешала. Однажды, когда греческий флот после Микале Зимовал в Большой Гавани, Фемистокл сказал Афининым, «У меня есть замечательная мысль, но ее нельзя сказать при всех». Ему ответили, «Скажи Аристиду, если он одобрит, одобрим и мы». Фемистокл сказал Аристиду, «Надо сжечь все греческие корабли, кроме наших, и мы станем сильнее всех в Греции». Аристид объявил Афининым, «План Фемистокла в высшей степени полезен, но в высшей степени несправедлив». После этого афинине запретили Фемистоклу выступать с предложениями. Главным делом Аристида и Фемистокла был Афинский морской союз. Фемистокл его задумал, а Аристид организовал. Освобожденные от Персов острова и приморские города радостно присоединялись к освободителям и готовы были воевать вместе с ними, лишь бы не вернулась персидская власть. Чтобы эту готовность закрепить, нужно было договориться, сколько кораблей в помощь афинянам, обязуются выставлять большие города и сколько денег платить маленькие. Вот здесь и потребовалась вся Аристидова справедливость. Он объехал осмотрел все острова и города и всем назначил такие взносы, что каждый остался доволен. Союзная казна была помещена на священном острове Делосе, а начальство над Союзом приняли, разумеется, афиняне. Современника удивило даже не столько то, как справедливо Арестит разложил взносы, сколько то, что он при этом ни с кого не брал взяток. В Греции это было редкостью. Арестит вернулся из объезда таким же бедным, как уехал. Двое юношей поспешили посвататься к его дочери. Узнав, что на хорошее преданное рассчитывать нечего, они отступились. Народ наказал их штрафом. Так Арестит, поборник старых крестьянских Афин, сам положил начало силе новых морских Афин. Он не рад был этому, но так хотел народ, а слушаться народа велел закон. Больше арестит государственными делами не занимался. Скоро он умер. Дочери его, оставшиеся без гроша, афине не назначили почетную пенсию. Такую, какую платили олимпийским победителям.